В следующем абзаце он вспоминает, как мать постоянно наводила в новом доме чистоту и порядок и делала генеральную уборку, и мы снова видим огонь костра. На сей раз миссис Адамс сжигает вещи из подвала, все, что там было лишнего. Доктор Адамс возвращается домой и видит, как на дороге за домом догорает огонь. «Что это такое?» – спрашивает он. «Я убирала подвал, мой друг», – отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце – Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы. «Дай-ка мне кочергу, Ник», — сказал он. Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня, Отец тщательно выгреб все из костра и разложил на траве у дороги. Нику велено отнести в дом охотничью сумки и ружье и принести газеты. Он захватил газету из стопки, лежавшей в отцовском кабинете. Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их. «Самые лучшие наконечники пропали», — сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался на дворе возле лежавших в траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес в комнаты. В этом воспоминании было двое людей. Я молился за обоих. Недавно в эссе Пола Смита «Проклятая пишущая машинка и горящие змеи» я прочла, что в начальном варианте рассказа мать произносит не одну, а две фразы. Вторая была «Эрни мне помог». Очевидно, это единственное место в рукописном варианте цикла о Нике Адамсе, где появляется имя «Эрнест». Это не означает, как всеми силами стремится доказать Смит, что рассказ «На сон грядущий» безусловно автобиографичен и все описанное действительно имело место, хотя такое представление достаточно распространено. Это художественная проза во всей ее непостижимости. Но и без всякого Эрни эта сцена – свидетельство того, насколько болезненно ребенок воспринимает фальшь в отношениях между родителями. Не так давно появилась тенденция трактовать сожженные и сломанные наконечники стрел как метафору кастрации, и в каком-то смысле это бесспорно, хотя и уводит нас от хемингуэевского пристального яростного внимания к вещи как таковой. В рассказе об этих сожженных змеях, опаленных наконечниках и ножах, звучат печаль и мольба о чуткости к волшебным дарам детства. Тут мне приходит на ум место из любопытных воспоминаний Эдвины Уильяма сыне, где описывает его необычную для ребенка созерцательность, его способность завороженно смотреть на какой-нибудь цветок, тогда как и другой мальчишка давно бы уже его выбросил. Можно намеренно разрушать человека и давить на него, обрушивая уютный мир любимых вещей, и это может оставить в ребенке неизбывную горечь и затаенный гнев, Чувство, схожее с почерневшими каменными осколками в груди. Видимо, что-то из описанных в рассказе нездоровых отношений коренились в детстве автора. По словам сына, Грейс Хемингуэй была суетливой властной женщиной, подверженной приступам то уныния, то гнева, тогда как ее муж Эд был кротким и уступчивым. Всю жизнь он был трезвенником и до самой смерти боялся остаться без средств. Жена и дети по его настоянию вели строгий учет деньгам, и даже когда дети подросли, они все еще были опутаны мелочными правилами в отношении досуга и развлечений. «Одержимый и взыскательный», – писала о нем дочь Марселина, «чувствительный и взыскательный. Он мог отшлепать детей, но ему было присуще понятие чести, и его любовь к природе была поистине заразительной. А вот поведение Грейс вызывало у сына неприязнь». То, например, что в младенчестве его одевали как девочку. «Разве не ужасно эта старуха из Ривер Форест? Не знаю, как могло случиться, что я ее порождение, но очевидно это так. Стерва, каких поискать», — писал Хемингуэй своей первой жене Хэдли годы спустя после развода с ней. Так или иначе, общение с родителями сошло на нет. После встречи во Флориде Хемингуэй виделся с отцом лишь однажды. В октябре 1928 года, через несколько недель после рождения его сына Патрика, Эрнест навестил родителей в доме своего детства в Иллинойсе, Ок-парк, Норт, кенни Авеню 600. Когда-то его мать и спроектировала этот дом, и оплатила его строительство. Во время встречи Эд выглядел усталым, раздраженным и не совсем здоровым, хотя и не заговаривал о тревогах, которые стали одолевать его. Он собирался выйти на пенсию и открыть частную практику во Флориде и в качестве инвестиции купил земельный участок во время бума на рынке недвижимости. Но начался обвал, и его финансы, а с ним и здоровье, сильно пошатнулись. Ему был поставлен диагноз стенокардия и диабет» — «подскок сахара», как он сказал своим коллегам. Когда Эрнест уехал, Эд написал ему короткое нежное письмецо — В конверт вместе с письмом был вложен другой конверт, адресованный моему сыну. В нем был стишок, написанный косым почерком Эда. «Как бы мне в слова облечь к сыну пламенную речь? Он книгу написал, но речи вздор и мишура. Скажу, что я его люблю и прокричу «Ура!». А в самом письме он также странно закавычил слово «папа». Прошел месяц. 6 декабря Эд проснулся с болью в ноге, Врач тут же набросал зловещую перспективу диабетическая нейропатия, гангрена и ампутация. Эда мучили боли, нарастало отчаяние из-за непогашенной задолженности, и он сказал Грейс, что ему страшно. Она предложила ему поговорить с врачом, но он не захотел. Он ненадолго вышел из дома и вернулся к полудню, спустился в цокольный этаж и сжег какие-то бумаги. Затем позвонил жене и сказал, что устал и хотел бы отдохнуть перед ланчем, вошел в спальню, закрыл дверь и выстрелил себе в правый висок из отцовского револьвера «Смит Инвессон» 32-го калибра. Хемингуэй в это время сидел за ланчем в нью-йоркском отеле «Бриворд». По всей видимости, именно здесь через 10 лет целый вечер будет пьянство Вачивер В компании своего пятилетнего сына Бамби, только что прибывшего из Парижа, После ланча они отправились на Пенсильванский вокзал и сели в поезд на Киуэст. Едва не доехали до Трентона, проводник вручил ему телеграмму из Ок-парка. В ней говорилось «Отец умер сегодня утром, попытайся сойти здесь, если возможно». Потрясенный Хемингуэй отправил сына дальше под присмотром проводника, а сам сошел с поезда Филадельфии. При себе у него было лишь 40 долларов, слишком мало, чтобы добраться до дома». Он отправил телеграмму Максу Перкинсу с просьбой о денежном переводе. Но, сообразив, что Макс, должно быть, уже ушел из издательства, позвонил Фиджеральду, который жил в то время в Долавере. Фиджеральд ответил сразу же и согласился помочь. Через несколько дней Хомингуэй писал ему из Ок-парка: «Ты был чертовски добр и здорово меня выручил, одолжив мне денег. Ты, наверное, знаешь из газет, что мой отец застрелился». Вышлю сто долларов, как только доберусь до Киуэста. Я чрезвычайно любил отца и сейчас чувствую себя слишком трухлявым, к тому же больным и так далее, чтобы писать письма, но хотел сказать тебе спасибо. Через неделю в письме Максу Перкинсу Хемингуэй добавляет подробности. Несколько никчемных участков земли в Мичигане, Флориде и так далее. По всем нужно было платить налоги. Средств никаких, все пошло прахом. У него была стенокардия, диабет, и он не мог продлить страховку. Пропали все его сбережения, недвижимость деда во Флориде. Страдал бессонницей из-за болей. Это иногда сводило его с ума. Доктор Хемингуэй. Он случалось, наказывал сына, заставляя его вымыть рот с мылом. Поколачивал его бритвенным ремнем. Бывал суров и мог вспылить из-за полупенса. но он же вдолбил сыну понятия о чести и мужестве, заразил его любовью к мичиганским лесам, чистой воде, бекасам, диким гусям, сухой прошлогодней траве, молодым кукурузным початкам, заброшенным садам, прессам для отжима яблочного сока и открытому огню. «Открой ротик, малыш, придется тебе проглотить и это». Самолет шел сквозь зону турбулентности, нас немилосердно болтало — В салоне царило легкое напряжение. Стюардессы одаривали пассажиров дежурными улыбками. Было свежо и пахло банановой жвачкой. Я погрузилась в мир отцов и детей. По скверному совпадению, бум на рынке недвижимости Флориды сыграл роль и в смерти отца поэта Джона Берримана. Повзрослев, Берриман с грустью осознал, что в этом они с Хемингуэем товарищи по несчастью. Однажды он написал стихотворение, посвященное им обоим, начинавшееся словами Генри льет слезы по бедному старому Хемингуэю и обращенное к какой-то высшей силе. «Спаси нас от ружей и отцовских самоубийств. Прежде чем пустить себе пулю в лоб, вспомни, чей ты отец. Самоубийство – дурной пример». В течение своей жизни Берримен был вдохновленным учителем и тонким филологом, мужем и отцом, бабником и пьяницей. «Самый блестящий, четко выражающий мысли и значительный человек из всех, кого я знал», вспоминал его студент, поэт Филипп Левин, подчас добрейший и мягчайший. Ритм ранних стихов Берримана – плотная и напряженная стаккато. Постепенно его творчество достигает расцвета в отмеченных Пуллицеровской премии «Песнях фантазиях», «Цикле невероятного накала», О жизни и смерти говорит здесь альтер-эго автора, некий мистер Боунс, а иногда Генри Котик, Генри Хмурый или же Генри Хаус, наделенные по утверждению Берримена чертами его собственной биографии. Эта игра с именами связана отчасти и с изменением имени и фамилии, болезненно перенесенным в детстве. Строго говоря, 25 октября 1914 года В Оклахоме родился не Джон Берримен, а Джон Аллен Смит. Супружество родителей с самого начала было во всех отношениях несчастливым. Мать Джона Марта в автобиографических записках утверждала, что Аллен-старший изнасиловал ее, после чего шантажом принудил к замужеству. Правдива или нет эта история, несомненно то, что именно на первенца, а вовсе не на мужа, обрушился вал ее неистовой любви. Смит был кредитным экспертом в банке, но в 1924 году потерял работу и осенью следующего года переехал во Флориду, где уже начался бум на рынке недвижимости. Вместе с ним отправились жена и теща, а дети Джон и его младший брат Роберт остались в католическом пансионе, где Джон подвергался систематической травле. В конце концов, кто-то из соседей известил об этом Марту, и она отправилась на поезде из Тампы, чтобы забрать своих мальчиков, которые ожидали ее в директорском кабинете, прижимая к груди бумажные пакеты с пожитками. К Рождеству все Смиты соединились, и трое взрослых работали в их новом ресторане «Цветок апельсина». Для Джона-младшего жизнь, казалось бы, наладилась. В начале 1920-х годов Флорида была местом, где ежедневно множились состояния. И недолгое время высокий спрос на землю благоприятствовал Смитам. Но весной 1926 года произошел обвал, ускоренный тем, что в поворотном бассейне гавани Майами затонула шхуна, заблокировав ввоз стройматериалов. Как писала Марта, годы спустя в одном из писем, «Все рассыпалось, как карточный домик». Цветок апельсина перестал приносить доход, и его продали за бесценок. Семья перебралась в жилье подешевле, на клеротер бич хозяевами которого были Джон Ангус и Этель Берримен, чета постарше Смитов. Продолжение истории вы можете предугадать, зная имена участников. Между Мартой и Джоном Ангусом завязались любовные отношения, которые они даже не пытались скрывать. Этель пыталась убедить мужа переехать в Нью-Йорк, тот вместо этого продал акции, отдал ей половину выручки и автомобиль в придачу и попросил ее исчезнуть. Между тем Джон Аллен искал утешение в бутылке, вступил в неудачную связь с кубинкой, которая вскоре его бросила и бежала, прихватив остатки его денег. Трое оставшихся нередко затевали бурные споры относительно будущего. Когда начался бракоразводный процесс, Джон Аллен частенько бродил по берегу с револьвером в руках или совершал дальние рискованные заплывы. Однажды он, видимо, пришел на берег Мексиканского залива с Робертом, привязал его к себе веревкой и заплыл так далеко, что Марта отправила Джона Ангуса вернуть их назад. После этого ссоры стали еще ожесточеннее. Однажды Марта вытряхнула из мужнина револьвера 32-го калибра пять или шесть патронов и зарыла их в песке. 25 июня 1926 года прошло в бесконечной перебранке. В полночь Марта задремала на кушетке. Вскоре проснувшись, она обнаружила, что Джона Ангуса дома нет, а Джон Аллен спит в постели некогда супружеской. В шесть она проснулась снова, мужа дома не было. Он лежал, раскинув руки на ступенях дома с простреленной грудью. Записка, оставленная им на туалетном столике, гласила «Снова не мог заснуть, вот уже третью ночь, нестерпимая головная боль». Тем летом во Флориде застрелились сотни людей, и полиция не расследовала подобные случаи, Однако в обеих биографиях Берримена высказывается предположение, что эта смерть не была похожа на обычное самоубийство ввиду отсутствия порохового ожога, который обычно виден на огнестрельной ране при выстреле с очень близкого расстояния. Что до марты, то через два с половиной месяца она стала женой Джона Ангуса и дала его фамилию своим сыновьям. Сама же по просьбе мужа стала Джил Эйнджелл, Стоит ли удивляться, что напившийся до полусмерти, попадавший в наркологические клиники берриман в «Песнях-фантазиях» снова и снова рассказывает про пулю и заплыв заключая «Эта дикая история уничтожила мое детство». В голове возникла строчка из другой песни-фантазии «Как там было?» «Что-то про обломки». Эти обломки сели к столу и стали писать именно так. «Жажда его была неизбывной. Вина, сигарет, виски, хочу, хочу, хочу». Кричал, пока не распался на части. Эти обломки сели к столу и стали писать. Всепоглощающий младенческий вопль «хочу, хочу, хочу» настойчивый и не подлежащий разделению запятыми. Если этот вечный голод, нехватку любви, пищи, безопасности вы проносите в себе через детство и юность, что вы станете делать потом? «Наверное, будете утолять его, чем придется, чтобы отодвинуть ужасное, уничтожающее чувство расчленения, распада, утраты цельности своего «я». Это младенческие страхи отлучения от груди, как они описаны у Фрейда или Мелани Кляйн. И это страхи взрослого, чье детское чувство безопасности было подорвано прежде, чем индивидууму удалось обзавестись достаточно прочной защитной оболочкой, чтобы противостоять миру». Неудивительно, что в «Песнях-фантазиях» так скрупулезно исследуется состояние бескожести или сдирания кожи. И Берриман на самом деле в одном разговоре с издателем мрачно пошутил, что переплел свои стихи лоскутами собственной кожи. Мне подумалось, что берримановские обломки могут иметь что-то общее с остатками, извлеченными из огня в рассказе «На сон грядущий». растрескавшиеся ножами наконечниками стрел, почерневшими и затупившимися частями предметов, некогда цельных и полезных. Тон рассказа задается всполохами этого огня. Его неистовство, как я вычитала в одной книжке, якобы означает, что он должен был полыхать в буквальном смысле, но это полное непонимание искусства билетриста. Тем не менее я задумалась, не исходит ли неистовство этого пламени из ощущения ребенка, что тихая, вежливая война между его родителями маскирует страшный накал, от которого самые прочные вещи распадаются на части. И, конечно, Ник сбегал за газетой, чтобы завернуть в нее обгорелые остатки, укутать их искусственной кожей, сделанной в буквальном смысле из слов. «Жажда, вино, хочу, обломки, писать». С этим списком связано нечто очень существенное. Я не могу до конца расшифровать его. Для меня он сродни линейному письму А. Я многие годы ломала над этим голову. Между детскими впечатлениями, алкоголем и писательством существуют тройственные отношения. Я читала статью за статьей о стрессах раннего периода жизни и факторах-посредниках, о катастрофе генетической предрасположенности, о колебаниях генетической устойчивости, читала о комплексе кастрации и влечении к смерти, и о том, что мать Хомингуэя была в его внутреннем мире черной королевой, и посреди всего этого звучали пять элементов из стихотворения Берримена, пять слов, которые щелкают, как костяшки счет. «Жажда, вино, хочу, обломки писать». Думаю, есть скрытая связь между этими двумя типами поведения – писательством и пьянством, и в обоих случаях присутствует чувство, что нечто ценное развалилось на части – И желание воссоздать эту ценность, примириться с несчастьями и придать им форму, по выражению Чивера, и в то же время отрицать, что нечто подобное вообще было. Отсюда это навязчивое повторение рассказа, отсюда Нагасакет, Ник Адамс, Генри Боунс, Дик Дайвер, Истабрук и Каверли. Исследуя творчество Маргарет Дюрас, еще одного пьющего писателя, то и дело ворошившего тлеющие угли своей жизни, Эдмунд Уайт однажды заметил. Возможно, большинство романов представляют собой урегулирование спора между требованиями фантазии и памяти, между осуществлением желания и навязчивым повторением, термин Фрейда для кажущегося необъяснимым желание воссоздавать события своего мучительного жизненного опыта, Согласно Фрейду, мы повторяем их, чтобы обрести над ними власть. Как в музыке, чем известнее мелодия, тем изящнее и затейливее ее вариации. Думаю, что, помимо всего прочего, вымысел способен служить хранилищем, из которого можно что-то выпустить на волю, а что-то оставить при себе. Когда Эд Хемингуэй застрелился, коронер изъял оружие револьвер 32 второго калибра времен Гражданской войны, но затем Грейс ухитрилась его вернуть». Она отправила его почтой сыну в Киуэст по его просьбе вместе с двумя своими живописными работами, добавив в сопроводительном письме, что это не подарок навсегда. По одной версии этой истории, Хемингуэй ослушался мать и выбросил револьвер в озеро. Возможно. Но доподлинно известно, что через 10 лет он, женатый уже в третий раз на марте Гэлхорн и живущий между Кубой и Сан-Вале, сел однажды к письменному столу, Скорее всего, как обычно, рано поутру и написал следующие слова. «Потом, когда отец застрелился из этого револьвера, ты приехал из школы в день его похорон, следствие уже закончилось, и коронер вернул тебе револьвер. Он положил револьвер в ящик стола на обычное место, но на следующий день достал и поскакал с чабом в горы, возвышающиеся над Ред Лоджем». где теперь построена дорога до Кук-Сити, идущая через перевал и пересекающая плато Медвежий Клык. И там, наверху, где дует слабый ветер, и все лето на вершинах лежит снег, они остановились у темно-зеленого озера, глубина которого, как считается, достигает 800 футов. Чап держал лошадей, а ты вскарабкался на скалу, наклонился вперед и увидел в неподвижной воде отражение собственного лица и револьвер в своей руке. Ты взял его за ствол, потом, вытянув руку вперед, опустил и смотрел, как револьвер идет ко дну. Пуская пузыри, пока сквозь прозрачную воду тот не уменьшился до размеров брелока от часов, а вскоре вовсе исчез из виду. С каким наслаждением должно быть писалось это второе длинное предложение, вычищающий мусор из сознания человека в чистой высокогорной монтане. Падает вниз револьвер, становясь все меньше и меньше, пока не исчезает совсем в одном из тех безупречно чистых пейзажей, которые Хемингуэй так любил воссоздавать в своих сочинениях. Кстати, любопытно, что для этого действия ему непременно нужно было увидеть себя. Роберт Джордан, одновременно он и ты в этом отрывке, герой романа «По ком звонит колокол», бросает револьвер только после того, как видит свое отражение в темно-зеленом зеркале воды. Видит себя с револьвером в руке – То есть герою нужен этот мгновенный рассказ в рассказе, чтобы и его отражение было вовлечено в действие, чтобы наблюдение за собой в этот миг стало его талисманом. Эпизод завершается молчанием. Примечание. Автор отмечает игру смыслов у Хамингуэя. Можно прочесть и как брелок от часов, так и в приведенном переводе отрывка романа, и как талисман наблюдения. Примечание переводчика. Конец примечания. «Я знаю, почему ты так поступил с этим старым револьвером, Боб», — сказал ему Чап. «Ну, знаешь, так и нечего об этом говорить», — ответил он. Примечание. Хемингуэй, по ком звонит колокол. Перевод Дорониной, Москва, Аст, 2017 год. Страница 455-456. Конец примечания. Что касается роли алкоголя во всем этом, представьте себе облегчение и ужас от изложения этих событий. Вообразите тяжесть слов, которые падают на страницу буква за буквой. Вы встали из-за письменного стола, вышли из кабинета. И как вы поступите с этой внезапной пустотой в груди? Вы подходите к домашнему бару и наливаете себе стопку старого доброго милого джина или старого доброго милого рома. Его-то у вас не отнимет никто. Звякайте кубиком льда, подносите стопку к губам, запрокидываете голову, глотаете».